Глава четвёртая. Кира. Я беременна, переспрашиваю у доктора. Она смотрит на меня, слегка приподняв одну бровь. Удивляется, конечно, ведь несколько минут назад она мне об этом сказала. Беременны, повторяет ещё раз. 12 недель. У вас была задержка месячных? Да. Вы сказали, делали тест. Да. что он показал? Две полоски. И у вас остались вопросы? Она улыбается. Не планировали ребёнка. Нет, то есть да, в смысле, я буду рожать. Отлично. Напишу вам направление на УЗИ и некоторые анализы. Если сегодня поели, лучше сдавать завтра с утра. А там всё в порядке. Визуально всё хорошо. Вы сдадите анализы, пройдёте УЗИ, и будем знать, что с вашим малышом и общим состоянием организма. Вы хорошо питаетесь? Да. В первые месяцы меня оттошнило, я практически не могла есть, но потом стало легче. Сейчас как? Нормально. Вы похудели после беременности? Сначала да, а потом набрала 2 кг. Хорошо. Вот. Она протягивает мне несколько листочков. и тетрадку с надписью «Обменная карта» и рисунка младенца. Придёте ко мне через два дня. Я посмотрю анализы и УЗИ. Потом решим, нужны ли вам витамины. Пока что просто отдыхайте. Наслаждайтесь жизнью, старайтесь не нервничать и правильно питаться. И всё уточняю. Я почему-то думала, что беременность — это череда ограничений и запретов. А здесь оказывается, что можно почти всё. Всё. Не поднимайте тяжести, не пейте медикаменты без моего ведома. Все рекомендации записаны в обменной карте. Если что-то хотите спросить, я вас слушаю. Я, э, понятия не имею, что спрашивать. О чём? Я о беременности практически ничего не знаю его. Только то, что нельзя употреблять алкоголь и курить. Но это я и без беременности не делала, так что отказаться от выпивки и сигарет для меня проще простого. У вас есть половые партнёры? Нет, то есть нет. Доктор улыбается и смотрит на меня с теплотой во взгляде. Она мне нравится: открытая, уравновешенная, добрая, спешит объяснить всё, что мне непонятно. Противного показаний к половой жизни на данный момент не вижу. Кровотечений не было, боли внизу живота. Именно боли нет, слегка будто подтягивало. Это нормально. Если вдруг будут выделения, лучше прийти ко мне. Такое бывает, но перестраховаться не помешает. Слушаю информацию внимательно, как губка, впитывая всё, что мне доктор говорит. Едва ли не с открытым ртом её слушаю. Хочу, чтобы с ребёнком всё было хорошо. Я и так сильно затянулась визитом, может, сама того не подозревая, как-то навредила малышу. Не нервничайте только, говорит с искренней улыбкой. Вы девушка молодая, выносить можно легко, да и родить тоже. Спасибо, спасибо большое. До роторию напоследок. И забрав обменную карту с малышом на обложке, иду к выходу. «Там меня уже ждут девочки. И Нина, и Вера пришли со мной, чтобы поддержать. Пары сегодня пропустили, чтобы рядом быть. Я им безумно благодарна». «Что сказали?» — тараторят почти в один голос. «Всё в порядке. Выдыхаю, забывая, зачем мы вообще сюда приходили». «В смысле?» — спрашивает Нинка. «А ребёнок?» «Есть ребёнок?» «Это уже Вера». «Есть, конечно». Улыбаюсь. «Куда бы ему деться?» «Это вы всё заставили меня сомневаться». «Не мы», — вставляет Нинка, недобро поглядывая на Веру. «Ну что?» — защищается та. «Я все варианты рассматриваю. Как всегда». Мы вместе выходим из поликлиники. По пути забегаю в регистратуру и записываюсь на УЗИ. Удивительно, но после вчерашнего папа не заблокировал мои счета. Но я сама отказалась снимать оттуда хоть что-то. Не после того, что произошло, не после его слов про аборт. Кира, голос отца настигает меня на выходе из больницы. Я вздрагиваю и ближе к девчонкам прижимаюсь. Мне кажется, что он способен силой меня схватить и отправить избавляться от ребёнка. Девчонки меня обнимают, показывая, что рядом со мной. Нужно поговорить. Не о чем, папа. Кирюш. Только сейчас я вижу в его взгляде раскаяние и сожаление. Он не пытается подойти ближе, но смотрит так, что я сразу же понимаю, никакой силы не будет. Извини меня за то, что вчера сказал, говорит. Прости. Я все равно с тобой никуда не поеду. Боюсь. Несмотря на его спокойный ласковый тон, страшно. Можем не ехать. Вот кафе напротив есть. Давай там поговорим. И подружек бери своих. За соседним столиком сядут. Так тебе будет спокойнее. Я мнусь. Не знаю, стоит ли с отцом разговаривать. Врач сказала мне не нервничать, а сердце даже при виде его вскачь-пускается. От чего-то страх тело сковывает. Хотя это мой папа. Рядом со мной мои подруги. Ничего ужасного не произойдёт. Просто. Просто он очень сильно меня напугал вчера. Ладно, соглашаюсь. Мы заходим в кафе поблизости, садимся с папой за один стол, девочки за другой, чуть дальше от нас, чтобы не подслушивать, но видеть меня. И если что, вмешаться. А как нам подходит официант, и мы делаем заказ, я успокаиваюсь, выравниваю бешеное сердцебиение и смотрю на отца уже спокойнее. О чём ты хотел поговорить? Извиниться за то, что предлагал тебе аборт. Я я разволновался, конечно, когда узнал, что ты беременна. Страшно стало, ты ведь совсем недавно такой маленькой была Кира. Я из роддома тебя будто вчера забирала. Я не могу сказать, что мы с папой настолько близкие люди, чтобы делиться наболевшим. Скорее нет, чем да. Мы просто у нас неплохие отношения, тёплые, но откровенности между нами не было. Впрочем, как и между мной и мамой. Как-то так вышло, что поделиться своими переживаниями я могла только с девчонками. Видимо, именно поэтому они у меня простые, не из моего круга. Обычные, но надёжные, самые что ни на есть настоящие, искренние и всегда готовые прийти и поддержать меня. Из своего круга я не нашла никого, кто был бы способен хоть на половину того, что сделали для меня Нинка с Веркой. Ты для меня всегда маленькой девочкой будешь, а тут такое сообщение. Беременность и отца ты называть отказываешься. Это что-то изменит, спрашиваю. Нет, разумеется, нет, но моя дочь не должна воспитывать ребёнка одна. Мой внук или внучка не должны расти без отца. Папа. Это тот парень, Кира, с которым ты жила. Я прикрываю глаза. Конечно, это тот парень. Только вот не парень, он вовсе мужчина взрослый мужественный настоящий Нет, папа. Я не понимаю. Я не буду называть его имени. Это кто-то знакомый. Тебя обидели? Папа, чуть повышаю голос. Прекрати, пожалуйста. Я сказала, что говорить не буду. Хватит. Ладно, делает небольшую паузу. Ладно, добавляет. Ваш заказ, подходит официант. Когда он отходит, папа продолжает. Я хочу, чтобы ты вернулась, Кира. Приезжай домой и маме расскажем. Ты ей ещё не говорил, как без тебя-то, конечно, нет. Решил ты вернёшься, и мы вместе скажем. Не могу так сразу согласиться. Понимаю, что передо мной отец, и он вряд ли предпримет что-нибудь силой, но всё равно нервничаю. Не могу окончательно расслабиться и согласиться. Пожалуйста, Кира просит. Тебе нужен уход, к врачу опять же сходить. Я всё организую, и питание должно быть хорошим. Папа укоризненно смотрит на мой морковный торт. Я знаю, знаю, говорю. Только что от врача. И что? Что сказали? Всё в порядке. А ты, ты как себя чувствуешь? таким заботливым, как и вчера разгневанным, я отца впервые вижу. Знаю, конечно, что он может быть добрым, когда это в его интересах. Но сейчас он не просто добрый, он лишнего боится сказать, аккуратно подбирает каждое слово. Хорошо, чувствую, папа. Я вернусь, если ты прекратишь допытываться, кто отец ребёнка. Я не хочу говорить. Возможно, скажу потом, но не, не сейчас. Сама мысль, что отец может узнать и пойти к Кириллу для меня болезненна. Я хотела думала, что Богров что-то почувствует ко мне без информации о беременности. Поймёт, что я дорога ему, что он и не хотел бы со мной расставаться. Приедет, скажет, что раскаивается, что безумно соскучился и позовёт обратно. Разумеется, мечты были дурацкими, а я глупой. За эти месяцы мало что изменилось. Я не сильно-то поумнела, раз до сих пор время от времени жду появления Багрова в моей жизни. Давно пора прекратить, а я всё никак не могу. Тоскую по нему очень сильно и никак не могу избавиться от этого чувства, разъедающего меня изнутри. «Хорошо», — соглашается отец, — «я не буду спрашивать». Я киваю. «Я не могу избавиться от этого чувства, разъедающего меня изнутри». Любые ниточки, связывающие нас с Багровым, я стёрла с телефона. Жаль только, что из памяти одним нажатием кнопки не стирается. Невозможно отформатировать, а мне бы хотелось. Забыть и не помнить, испытывать только положительные эмоции и не утопать в океане боли, сожалений и вопросов, почему всё вышло так. Да и в свои торты, да пив какао и дуг девочкам Пока папа расчитывается с официантом, сообщаю им, что поеду домой. А отец твой как? Нормально, извинился, говорит, готов присматривать за мной. Не будет и ничего спрашивать об отца ребёнка и давить на меня. Фух, выдыхает Вера. Она почему-то больше всего моего отца боится. Папа как-то заявился к подругам, когда меня искала. Это давно было, больше года назад, но Верка до сих пор случай тот вспоминает с одраганием. «Ничего с этим поделать не могу. Иногда попа умеет быть злым, как сам чёрт. Ужас вселять в собеседников».